Глава шестая. На следующее утро претенденты на участие в поединках вновь начали собираться в манибионе. А что, в списке могут оказаться не все? — спохватилась Луна, крутясь перед зеркалом. — Ну да, — ответила Сентария. — Эссантия решает, кого допустить, а кого нет. Представляю, что будет со мной, когда моя заявка будет лежать в шкатулке. У меня уже сейчас трясутся коленки. — А почему она не может допустить всех? Ведь они уже набрали максимальный балл. — Она выбирает сильных духом, а это не всегда идет в комплекте с блестящим умом. — Понятно, — протянула Луна. — Но я уверена, что Эгерина и Аметрина она точно выберет. — Я тоже в это верю, но все равно волнуюсь. Волноваться им пришлось еще долго. Луна по привычке направилась в зал и с удивлением узнала, что церемония пройдет на главной площади, куда уже начал стекаться народ. — Ну вот, теперь растянут на полдня! — вздохнула она. — Я-то думала все по-быстрому, раз-два. Это же какие надо иметь нервы! Лично мои уже на пределе. «Да ты что?» — воскликнула Сентария. «Это же традиция! К тому же поединков не было так давно. Люди хотят повеселиться. Драгомирцам только бы наряжаться. Кстати, нам с тобой надо переодеться. Я не знала, что опять будет праздник. Наших платьев вполне достаточно», — возразила Сентария, которая всем нарядом на свете... предпочитала лабораторный халат. «Ну уж нет, праздник так праздник!» Луна так воодушевилась, что чуть не прыгала от восторга. Они выгнали из комнаты ворчащего питчика и меланхоличного Серафима и нырнули в шкаф. Луна уже неплохо ориентировалась в этой сокровищнице, поэтому довольно быстро Нашла лимонное платье для Сентарии и фисташковое для себя. Обе выглядели теперь как лесные нимфы. Они с удовольствием покрутились перед зеркалом, надевая амулеты и другие украшения. Туфельки на небольших каблучках завершили праздничный наряд. Дверь скрипнула, и в комнату зашли нефилина с Анитой. Обе на минуту замерли. пораженные красотой девушек, Анита чуть не прослезилась, видя, как повзрослела племянница, которую она, казалось бы, только вчера качала на руках. Женщины принесли золотую пудру, которой осыпали волосы девушек, придав им яркий блеск. Часть пудры попала на лица, отчего символ синтарии заиграл новыми красками, а у Луны появились искорки на ресницах. — Теперь вы окончательно готовы! — удовлетворенно кивнула Нефелина. Девушки, весело болтая, побежали на праздник. Возле дворца их уже ждали Эгерин с Аметрином. Оба выглядели так, что разговоры и смех тут же прекратились. На Аметрине был мундир военного образца с золотыми пуговицами. Парадный и сдержанный одновременно. Эгерин был одет в нечто подобное, только темно-зеленого цвета. Но дело было не в одежде. Высокие, подтянутые, широкоплечие, уверенные. Они казались совсем взрослыми. — Настоящие выпускники! — прошептала смущенная Сентария. Эгерин с Аметрином тоже смотрели на подруг, как громом пораженные. Оба даже забыли о волнении, снедавшем их перед церемонией. — Позвольте сопровождать вас на праздник. — Наконец выдохнул Аметрин, церемонно подставляя Сентарии локоть. — Раз других вариантов нет, то так уж и быть. К Сентарии, наконец, вернулась ее язвительность. Поспешим, без улыбки сказал Эгерин. Церемония вот-вот начнется. И они заторопились на площадь. Там уже было полно народу. Возле сцены им пришлось разделиться. Девушки поднялись на трибуну, где сидели правители и старейшины, а юноши на помост, построенный специально для претендентов. Луна быстро огляделась. Рядом с Самитрином. Она увидела Кианита. Он тоже заметно волновался и держал за руку виолану, дрожавшую, как осиновый лист. Сильвина, стоявшая в первом ряду зрителей, метнула на подругу такой гневный взгляд, что та отдернула руку и еще больше побледнела. Луна неодобрительно посмотрела на Сильвину, которая стояла с таким надменным видом, что вокруг нее в толпе даже образовалось пустое пространство. Сильвина, поймав взгляд Луны, презрительно посмотрела на нее. Луна спокойно встретила ее враждебный взгляд. Поединок продолжался несколько минут, пока ведущий не объявил о начале церемонии. Сильвина вздрогнула и отвела глаза, но при этом громко фыркнула, показывая, что виной всему зычный голос ведущего, усиленный говорильной трубой. Луна, пожав плечами, принялась разглядывать остальных зрителей. И тут же похолодела. В толпе мелькнула физиономия корнеола. Бегающие крысиные глазки обшаривали помост. Тонкий нос удлинился. И нелепое утолщение на его кончике и впрямь придавало ему сходство с представителями мышиных. Отросшие сальные волосы свисали из подформенной фуражки на плечи. В его манерах появилась еще большая угодливость. Он походил на суетливого прислужника, а не на бравого воина Гарнетуса. Пока Луна разглядывала его, Корнеол увидел поднявшегося на помост Аметрина и растворился в толпе, словно его и не было. Луна прошептала на ухо Сентарии. «Корнеол здесь!» «Не может быть!» — испугалась та. «Господин Гелиадор специально отправил их с гиацинтом к порталу, чтобы избежать скандала на церемонии. Мне точно не показалось!» Надо сказать Гелиадору, то, что Корниол явился на площадь, — прямое нарушение приказа. Огненный правитель сидел с другой стороны трибуны, поэтому Луна написала записку и передала отцу. Тот прочитал и нахмурился, вопросительно взглянув на дочь. Она выразительно кивнула. Александрит дописал что-то на той же бумажке. и передал ее Гелиодору. Огненный правитель грозным взглядом обвел толпу. Но Корнеола уже и след простыл. Тогда Гелиодор подозвал молодого воина и тихо отдал какое-то распоряжение. Воин кивнул и спешно покинул площадь. «Поехал проверять», — догадалась Луна и благодарно посмотрела на Гелиадора. Тот подмигнул ей, но на лице его застыло обеспокоенное выражение. После эпизода с погребом главнокомандующий не знал, чего ожидать от собственного военного викариума. Хотя все, кроме самого Аметрина, были предупреждены, Луна умирала от беспокойства. Она не знала, что еще сделать, чтобы предотвратить катастрофу. которую интуитивно чувствовала. По затылку разлился неприятный холодок, а живот словно завязался в узел. Луна сжала ледяную ладонь синтарии, которая переживала не меньше, и попыталась сосредоточиться на церемонии. На сцене уже танцевали дети, изображавшие разные стихии. Потом пришла очередь магических картин. Наконец номера закончились, и на сцене появилась шкатулка Эссантии. Толпа всколыхнулась, зрители толкались, пытаясь занять места поудобнее. Воинам даже пришлось вмешаться, чтобы навести порядок. Только рядом с Сильвиной так никто и не встал. Она не скрывала своей враждебности. «Ты только посмотри на нее! Держится так, словно весь Драгомир принадлежит ей одной!» Не выдержала Сентария. «Чего она вообще сюда пришла? Только портит настроение и смотрит на Виолану, как на предательницу!» «Да уж, бедняжка от переживаний стала совсем прозрачной!» Луна постаралась привлечь внимание Виоланы. Почувствовав ее взгляд, торопка подняла глаза. Луна тут же широко улыбнулась и приветливо помахала. Рука Виоланы взметнулась в ответном жесте, и робкая улыбка тронула уголки губ, но почти сразу пропала, наткнувшись на испепеляющий взгляд Сильвины. Виолана опустила руку и еще больше сникла. «Повезло, с подругой ничего не скажешь», — печально заметила Сентария. На сцене появился церемонимейстер, который взял шкатулку и осторожно опустил на стол перед правителями. Словно легкий ветерок пролетел над головами драгомирцев. Эта шкатулка с тихим звоном открылась, и все увидели внутри сверкающий шар. Криалина осторожно вынула его, и шар тут же исчез, а в ее ладонях остался перстень с кианитом. Камень отбрасывал темно-синие искры. — Кианит! — восторженно завопила толпа. — Он прошел! Ура! Криолина бережно опустила кольцо на подлетевшую бархатную подушечку, шустро взмахивающую крылышками. Кианит вытянул вперед дрожащую руку. Подушка подлетела к нему, и перстень скользнул прямо на палец. — Теперь оно будет на руке Кианита до окончания поединков! — шепотом пояснила Сентария. — То есть его нельзя снять? — Луна недоуменно посмотрела на подругу. Пока ты участник, никакая сила не сможет снять его. Теперь я поняла, что имел в виду Гелиадор, когда говорил о нерушимом решении эссантии. Шкатулка вновь закрылась, и через мгновение в ней появился новый шар. Его взял Гелиадор, и в огромных ладонях правителя оказался перстень с темно-коричневым камнем Похожим на кусок шоколада. Это Дравид, подсказала Сентария. На помост встал высокий юноша с темно-зеленой шевелюрой и торжественно принял кольцо, слегка поклонившись. На его месте должен был быть Оникс вздохнула Сентария. Дровид слабее его в науке. Я чувствую себя виноватой. Ну, знаешь,. — возмутилась Луна. — Если у кого-то вместо мозгов влюбленная каша, то в этом виноват только он сам. Она еще многое могла сказать, но ей пришлось замолчать, так как шкатулка распахнулась в третий раз. Шар взял ворисцит, и в его пальцах вместо массивного перстня блеснуло маленькое кольцо, с белоснежным камнем с голубоватыми прожилками. — Виолана! — возликовала толпа. — Наконец-то девушка в поединках! Кристаллианцы взмыли в воздух, разразившись оглушительными аплодисментами. Подлетев к помосту, они осыпали ошарашенную девушку цветами. Изящное кольцо само наделось ей на палец. Не вижу повода для такого восторга, презрительно прошипела Сильвина, но ее слова потонули в потоке овации. Следующий шар взял сардер. От волнения у него на висках выступили капли пота, а листья на ветви символи, украшавшей лицо правителя, немного подрагивали. Сардор глубоко вздохнул, и в его руках очутился перстень. озаривший все вокруг мягким зеленым цветом. Эгерин! завопила Синтария и, вскочив, изо всех сил захлопала в ладоши. Ура! закричала Луна, обнимая фитчика. Драгомерцы, успевшие полюбить серьезного юношу, присоединились к подругам. Сардер, с трудом сдерживая слезы радости, опустил перстень с Эгерином на волшебную подушку. Янтария плакала и благодарила Эссантию, которая дала возможность внуку исправить зло, причиненное жидеидой. Эгерин же до последнего сомневался, что Эссантия допустит его к поединкам, и теперь пребывал в шоке. А его уже обнимал ликующий кианит, Тянул руку сияющий дровит. Амитрин вообще приподнял друга и встряхнул так, что чуть не вышиб из него дух. Подушка настойчиво ткнулась ему в ладонь, и Эгерин, очнувшись, протянул руку. Перстень словно сросся с пальцем, будто был там всегда. Эгерин опустился на место, еще до конца не веря тому, что произошло. Потом прозвучало еще несколько имен, и число участников увеличилось до семи. И вот, наконец, в руках Александрита оказалось кольцо с Аметрином. Толпа завопила, и подушечка полетела к Аметрину. Когда до него оставалось не больше метра, и юноша уже вытянул руку, готовясь принять кольцо, раздался оглушительный взрыв. Площадь мгновенно заполнилась едким дымом. Люди кашляли, закрывая слезящиеся глаза. Воздушные придворные вместе с кориолиной очистили площадь сильными потоками ветра, сдув ядовитое облако в сторону. Там на него накинули сеть и подняли высоко вверх чтобы развеять без вреда для людей и природы. Никто не понял, что произошло, кроме того, что подушка с кольцом исчезла. Вместо нее осталась кучка пепла, среди которого слабо трепыхались ажурные крылья. Все вскочили со своих мест. Зрители возмущенно кричали. Кто-то даже плакал от испуга. Только Сильвина радостно улыбалась. Это не укрылось от глаз Виоланы, которая всю церемонию украдкой наблюдала за подругой, удивляясь ее самодовольному виду. Виолана чувствовала, что Сильвина что-то задумала. «Кто это сделал?» — вскричал Гелиодор так, что земля трогнула. Криолина вновь поднялась в воздух. Она знала, кого искать. Но не обнаружила в толпе ни гиацинта, ни корнеола. А кроме них никто не мог вмешаться в церемонию. Пети Спира почуть не плакали. Прямо на их глазах брат лишился возможности участвовать в поединках. Без кольца это невозможно. Так что все кончено. И это после стольких ухищрений. Сентария и Луна боялись даже посмотреть на Аметрина. Вокруг возмущенно галдели. И что теперь? Да, у всех такой вопрос. Это нечестно. Прошу вас, успокойтесь, — прогремел Гелиадор, перекрывая рев толпы. Я пока не знаю, как быть, но мы обязательно что-нибудь придумаем. — Аметрин должен быть в поединках! — недовольно гудели зрители. — Мы требуем! Луна наконец-то рискнула взглянуть на Аметрина. И в эту секунду юноша встал, выпрямившись во весь рост, и торжествующе воскликнул. — Не нужно ничего решать! — Он поднял вверх руку, на безымянном пальце гордо сверкал перстень с Аметрином. — Как? — ахнула потрясенная толпа. — Не знаю, — честно признался Аметрин. — Кольцо только что само появилось на моей руке. Воцарилась тишина, которая, впрочем, не была долгой. Вскоре она сменилась оглушительным ревом. Спасибо, Эссантия! кричал народ. Самая справедливая и честная! Аметрин, Аметрин, Аметрин! Аметрин начали скандировать огненные воины. Тут же к ним присоединилась вся площадь. Аметрин признательно склонил голову, прижав руки к груди. Теперь ничто не могло помешать ему участвовать в поединках. Никто не смел спорить с решением Эссантии. Дав людям выплеснуть эмоции, Александрит продолжил церемонию. Но шкатулка открылась только раз, добавив еще одного участника. В итоге к поединкам оказались допущены девять человек. восемь юношей и одна девушка. Причем девушка была так занята своими тайными мыслями, что, кажется, даже не осознала, что произошло.